Глава 10 Что я чувствовал в этот момент? Ну, кроме усталости, конечно же. А чувствовал я ярость и раздражение: раздражение из-за того, что эти ушлепки посмели использовать мою портальную сеть, а ярость из-за того, что они как-то достали старшее кольцо моего рода. Мне в принципе уже давно было плевать на мою мать. Возможно, я подсознательно откладывал встречу с ней, в глубине души не решив, как с ней поступлю, хотя это мог предположить какой-то мозгоправ, непроработанные детские комплексы и прочая чухня, которой я не очень-то верю. Нет, скорее всего, она просто вызывала во мне глухое раздражение просто фактом своего существования и ее решением переметнуться на другую сторону. Я не забыл прямое покушение на свою жену, Так что, скорее всего, наша встреча означала окончание ее никчемной жизни, но. Я не торопился: Играл ли я с дичью? Точно нет. Я знавал некоторых охотников, которые плохо кончили, когда решили показать свое превосходство, ну или просто растянуть удовольствие. Это глупо. Думать нужно до начала охоты, если ты принял, что будет с твоей жертвой, когда ты ее достигнешь, убьешь или захватишь, то план внутри охоты ты уже не меняешь причем добиваешься своей цели как можно более быстро и эффективно. Просто потому, что это правило написано кровью многих поколений охотников. Так вот, я до конца не решил, что с ней сделаю, поэтому не форсировал события, но... Я решил, что если встреча вдруг состоится, то убью ее Потому что заслужила. Теперь же у меня есть причина для как можно более быстрой встречи с мамашкой. Старшее кольцо. Что ж... «Арина Галактионова, похоже, ты сегодня умрёшь». Я шагнул вперед, но портал внезапно потух. «Что за херня?» — проговорил я вслух и приложил руку к портальной стене. «Ага, с той стороны собираются закрыть портал». «Ну нет, я не согласен». Я залил энергию, портал снова зажегся, чтобы через секунду снова погаснуть. «Интересно», — протянул я и снова поддал жару. Запретная зона на территории Империи Драконов. Крепость Смелость. Подвальное помещение. Портальная комната. Внутри портальной комнаты царило смятение. Ну как смятение? Скорее, всего происходящее тут напоминало панику. «У меня уже нет сил! Закрывайте!» Абсолют Вербицкий уже использовал весь свой внутренний резерв. Сейчас все подпитывающие его артефакты выдавали последние крохи энергии. В ход уже пошли желейки. Но напор с той стороны не ослабевал. Закрой уже этот чертов портал! В голосе Абсолюта прорезались истерические нотки. Этот вопль был обращен к Арине Галактионовой, которая в данный момент проводила манипуляции с портальной стеной, пытаясь выполнить требования абсолюта. Она была сосредоточена, взор ее обрела осмысленность. И это было неудивительно. Рядом лежали два китайских гвардейца, убитых змеиным даром Арины. На это было дано разрешение посланника Императора Дракона сразу же, когда все поняли, что что-то не так. Как они это поняли? Да когда из портала вылетел суповой набор, который превратился в могущественный стяжатель смерти, что даже сильным одарённым всегда внушал дикий ужас. Не зря Император Дракон держал его в спячке, пробуждая минуты крайней необходимости и только при условии, что стяжателю будет чем поживиться. Причем наесться он должен так, чтобы снова впал в спячку, не представляя опасности для своих. «Что тут происходит?» — раздался поверительный голос. Да, в подвал непрерывно забегали слуги и воины с разным грузом и намерением, но объединенной одной целью — не дать чудовищу с той стороны зайти сюда. Сейчас же вниз спустился могущественный маршал Дуй в свисток комендант карантинной зоны, который отвечал за всю безопасность на ему территории, с эпицентром в крепости Смелость. Да, он с уважением пропустил посланника императора, не вмешиваясь. Но теперь, когда вокруг возник такой непонятный движ, он не мог оставаться в стороне. Ведь теперь существовала угроза прорыва на веренные ему земли. А для их защиты он имел полный карт-бланш от самого императора. «Мы пытаемся не пустить вторженцев с той стороны!» — сжав зубы но, тем не менее, вежливо попытался пояснить Вербицкий, понимая, кто сейчас находится перед ним и какой властью тот сейчас обладает. «Почему?» — искренне удивился маршал Дуй, оглядывая помещение. Кроме двух мертвых гвардейцев, здесь уже лежало несколько бессознательных воинов. Участи шла кровь носом и ушами. Ведь они выдали все, дабы подпитать посланника, который наряду с Вербицким также держал оборону. «Да потому что так управлять порталом может только глава рода!» «Это сын это идиотки, он там!» Немного истерично вмешался посланник, кивая на Алину, которая пыталась оборвать связь. «Голоктёнов?» — лицо у маршала просветлело. «Но это же прекрасно! Почему мы не впустим его и не убьем? «Ты просто посмотри на нас!» Кажется, у посланника уже началась истерика. «Ты видишь на нас эту кровь, куски мяса и обрывки кишок?» «Ну, вижу». «Это все, что осталось от стяжателя». «Эм...» Уверенности в голосе маршала чуть поубавилась. Галактионов уже ранен, да? Нет, дебил, прошла всего одна секунда, раздраженно зашипела Галактионова, у которой маршал сбивал концентрацию и которая была все еще не в себе. Это наглое поведение жалкой предательницы вернуло маршалу уверенность. Он быстро взял себя в руки, подбоченился и положил руку на Эфес роскошного меча. Ты будешь наказана, женщина! Жестоко наказана! «Я, маршал, дуй в свисток, и не с таким справлялся. Мои верные войны...» Тут же на его крик сбежалась десятка два сильных одаренных, что состояли в личной гвардии маршала и мгновенно заняли позиции около него. «Сейчас сюда войдет сильный враг. Мы встретим его хорошей китайской сталью, тому, кто отрубит голову Галтионову, дарую титул байдзи. Он властно посмотрел на посланника, выхватил свой меч и взмахнул им в воздухе и заорал. «Запускайте, я приказываю!» Вербицкий беспомощно посмотрел на посланника. Он вот-вот потеряет сознание, но четко понимал, кто здесь главный. Посланник сам же выглядел растерянным. Храбрый, но слабоумный маршал был в своем праве. А еще он был в праве покарать смертью всех тех, кто его слушается. Даже самого посланника. Но посланник не зря достиг такого положения. Чтобы стать фактически вторым человеком в Империи драконов, нужно было пережить многое. А сколько он таких маршалов пережил, это вообще отдельная история. Поэтому сейчас одними губами он прошептал Вербицкому, все еще не отвлекаясь и глуша портальный переход. «По моему сигналу, варвар!» Вербицкий кивнул, и посланник повернулся к маршалу. «Благородный дуй в свисток! Мне нужна твоя помощь!» Нам не хватает энергии для стабильного перехода. Можно вас попросить подойти к нам и помочь. Маршал был мощным одаренным, всего в жизни добившийся своей силой. Ему были чужды придворные интриги. Он просто сминал все и вся на своем пути. Поэтому он подошел поближе, как просил посланник, и стал прямо около мерцающего портала. Отпускай! рявкнул посланник, и Вербицкий ослабил сопротивление. Портал ярко вспыхнул. В этот момент посланник изо всех сил, напитавшись энергией, толкнул маршала внутрь портала. Никто не успел произнести ни слова. «Руби!» — заорал посланник Вербицкому, яростно вращая глазами и сразу же повернулся к Арине. «Вырубай!» Вербицкий, не веря своему счастью, ощутил, что с той стороны давление спало. Буквально на секунду, но этого хватило, чтобы прилушить портальную сеть до критического уровня. В этот момент Арина наконец-то справилась со своей задачей. Портал погас. Окончательно погас. «Именем императора!» Посланник поднял руку со своим кольцом власти вверх, дабы предотвратить бунт преданных маршалу войск. Он теперь снова здесь стал старшим. Было слышно, как гвардейцы маршала заскрипели зубами, но когда посланник рухнул на землю, оказавшись в обмороке, никто из вышкаленных драконов не пытался причинить ему вред. «Пизд!» — проговорил Вербицкий, но окончание его фразы прервал громкий хлопок. Это упало в обморок Арина Галактионова. В глазах у абсолютно Вербицкого все поплыло. Он с удовлетворением принял то, что продержался дольше всех, и тоже потерял сознание. Мм, да, такого я не ожидал, что прямо ко мне вывалится китайский одаренный. Сильный одаренный, надо признать, маг вне категорий. Но зачем он пришел сюда в одиночку? А еще этот баран был бараном, раз пришел на мою территорию без подкрепления. Но точно не был трусом. Быстро сориентировавшись в ситуации, он накинул на меня парализующую технику и со всей дури рубанул здоровенным мечом. Меч Дадао, или, как его называли западники, убийца катаны, прославился в многочисленных японо-китайских войнах тем, что драконы умудрялись с его помощью ломать клинки своих вечных врагов — японцев. Этот однолезвенный палаш был очень функционален. Им можно было рубить дрова, копать траншеи и, конечно, убивать. Например, барона Галактионова. в три раза параличнее подействовал, но сбил мою концентрацию. Мои визави с той стороны воспользовались моментом и закрыли портал. Я же, немного расстроившись, позволил себе небольшой спаринг в течение которого выслушал множество сначала оскорблений, призванных запугать меня величием маршала Дуев-Свисток, а затем матов, потому что ни его техники на меня не подействовали, ни мечом великий маршал тоже достать меня не мог. В итоге я просто отрубил ему голову. Ну, соврал. Вне категорийный физик был неплох, и это было не совсем просто. Но я был зол, раздражен, а еще голоден. Поэтому получилось, как получилось. Когда я подошел к портальной стене, то понял, что портал «Смелость» окончательно закрыт. Ну, то есть для его повторного открытия мне снова надо лететь в «Смелость» и открыть дверь с той стороны. Неудобно получилось. А ведь я обещал Доброхоту помощь с ударом в тыл китайским войскам. Оказывается, драконы могут думать не только с жопой. Что ж, делать нечего. Нужно узнать у Доброхотова обстановку и двигаться к смелости. Ведь я дал слово, а мое слово нерушимо. Хотя, подозревая, немного времени у меня все таки есть. Я снова ввязался в любимую, уже привычную в этом мире игру — белкус в колесе. И мне это не нравится. Однако, как там говорили мотивационные гуру, надо дозировать события в жизни и уделять всему время. Деньгам, делам и семье. Вот, пожалуй, этим и займусь. Хорошая новость была в том, что из смелости теперь портал не откроют, а плохая, что я не отобрал кольцо. Что ж, свидание с мамашкой пришлось снова отложить, но что-то мне подсказывало ненадолго. Я, наконец, понял. Меня бесило и огорчало, что теперь это недостойное носит кольцо достойных. У Галактионов был свой кодекс чести, которому они всегда следовали. Она предательница, и у нее сейчас находится семейная реликвия. У охотников такие тоже были. И помню времена, когда за ними охотились. Тогда даже за малейшую вещицу, важную для ордена, мы могли устроить ожесточенную охоту. Это было делом чести ордена. Кто взял важное для тебя, должен быть наказан. Будь здесь сейчас галактионовы в полном своем составе, то я боюсь представить, что они сделали с цариной. И поскольку их нет, а есть я... Я ощущал гнев. Что вообще допустил такое и не смогу предотвратить? Я еще не вернул его назад. Ведь я сейчас глава рода и должен поступать как глава. Настроение было испорчено. Настолько, что я слишком импульсивно действовал. Мне нужно было убивать этого ржажного. Нужно было попытаться обменять его. Конечно, реликвию рода не отдадут, но, как говорится, даже на табуретку и то нормально будет. Сшивая в цех хоть литр молока. Или там не так говорят. Хоть и хотелось мне отправиться по другим делам, но пришлось торчать здесь. Тело ломило, конечно, но еще пару часов продержусь. Намного важнее проверить все остальные арки и целостность закрытых комнат. Не хочу потом получить сюрприз. Когда удостоверился, что все нормально, оставив в подвале двух теневых убийц, на всякий случай я поднялся к папе двери. «Батяня!» Мне нужен твой мощный сын для охраны портальной комнаты. Такой, что будет своих пропускать, а чужих хоронить. Сможешь? Сколько у меня големов, я уже и сам не знал. Знал, что они уже и в самой горе бегают, и около крепостей, и в гвардии, а также в Галактионовке помогают. Разве что за Диганом следил. Он и его подразделения «Холодные головы» сейчас в Арктике развлекались. Заодно тестировали новый обвес который мог сработать в условиях разломов и эпицентра. Смесь науки и магии, но, по словам дежурных из Доблести, получалось неплохо. «Сделаю», — прогремел он своим голосом в моей голове. «Когда?» «Три коротких цикла». «Отлично, благодарю». В знак благодарности я зачерпнул своей духовной энергии и передал ему. Его аж затрясло от радости. Все любят духовную энергию. Затем решил говорить с Волком и со всеми остальными. Нужно объяснить, что это сейчас было. Хотя оставлю это на завтра. День был и нужно отдохнуть. Тем более, пока я сплю, печати укрепляются. Утром я проснулся и принял душ. А когда я включил телефон, то тут же посыпались СМС-оповещения о непринятых звонках. Кое-какие из них были мне знакомы. «Пограничная служба империи», «Миграционный контроль», «Министр Морозов». «Блин, что произошло-то?» Я выглянул в окно. Походу, понял, из-за кого весь сыр бор. Но все еще не понял, что случилось конкретно. Я оделся и сбежал вниз по лестнице, заскочив на кухню и чмокнув в своих красавиц Джон, подхватил свою утреннюю кружку кофе и вышел на улицу. Стоящий там Ашек, до этого весело что-то рассказывающий гвардейцам, причем с активной жестикуляцией, увидев меня, заметно приуныл. Он тяжело вздохнул и пошел в мою сторону, опустив голову как на плаху. «Чё, как поживает звезда монгольского рок-н-ролла? ласково поинтересовался я. Встал ханом. Ашек опустил глаза и посмурнел еще больше. «Я накосячил! И стрельнул глазами в бурба который каким-то чудесным образом внезапно оказался рядом. На удивление, бравый Бурбулис тоже опустил глаза и глубоко вздохнул. Слева раздался веселый смешок. Это был бухой дед, в отличие от своих подельников, находящийся, похоже, в прекрасном расположении духа. «Не стал он! Не хочет он быть ханом, засранец мелкий!» «Э -э -э «А что, так можно было?» — удивился я. «А вы с ним на что были?» «Ну, скажу так...» Бухич внезапно посерьёзнел. «Если он не хочет, то и не надо. Иначе... В общем, поверь, Саша, мне на слово. Пока не стоит. Но мы поработаем над ним. Ведь поработаем, буб. Еще как поработаем», — оживился Бурбулис. «Так поработаем, что ему мало не покажется». «Может, не надо, дяденьки?» — испуганно переспросил молодой недохан, быстро переведя взгляд с одного абсолютно на другого. «А как же мировой турне? Секс, наркотики, рок-н-ролл?» Звонкая плеуха от Бухича заставила Ашика пригнуться. «Скажем, наркотикам нет. У нас еще розовенька не кончилась», — сурово погрозил пальцем дед. «Будет те тур. Как станешь ханом, так сразу и в тур поедем». «Так?» — я внезапно вспомнил еще одну вещь. «А что за звонки мне были с границы и миграционной службы?» «Ну, мои новые подданные...» — прям я «В смысле подданные?» — удивился я. «Ты же не хочешь быть ханом!» они ему не поверили. Сказали, что он избранный. Там какая-то хромая кобыла исцелилась, когда он до нее дотронулся. И их шаман объявил это знамением». «Они?» — я сразу ухватил суть. «Ну, повстанцы», — пояснил мне Бурб. «И сколько этих э, повстанцев вы привели?» «Ну...» «Мы точно считали, примерно 30-40 — выдохнул я. «Почти тысяч», — немало не смущаясь, улыбнулся Бурбулис. «Блин, и как всю эту толпу пропустили?» «Да все он... Бу... А где Бухич?» Бурбулис растерянно огляделся, а его товарищ реально исчез без следа. «Кажется, старые перцы, пришла пора с вами серьезно поговорить». Я задумчиво посмотрел вдаль. Здесь за горизонта показались навьюченные лошадки плюс груженные телеги. Большой монгольский табор, или как там это называется у монгулов, вступал в мои владения. Пипец. «И что мне с ними делать?» — задал я вопрос, но уже ни Бурба, ни даже Ашика в пределах видимости не наблюдалось. Похоже, мне нужна еще одна земля. Много земли. И да, кажется, мое маленькое, но гордое королевство будет многонациональным, если я не найду правильной мотивации для избранного и его пожилых подельников». Тут раздался звонок телефона, и высветилось «Абонент Доброхотов». Блин. Я думал, что у меня есть больше времени.